Глава 31. И было так суждено. Новгородское княжество, XIII век. Еще до рассвета обоз выехал за пределы Новгорода. Позади осталась городская сторожа. Длинная вереница саней и всадников, сопровождавших обуз, потянулась черной змеей по белому снегу. Варвара ехала на первых санях, заправски управляя парой гнедых лошадей. Рядом на коне ехал старшина обоза, псковский купец Борис Негочевич. Его верные ратники по-молодецки веселились, выкрикивали задорные шутки и гречили коней. Увидев среди молодцов Бронислава, Варвара отвернулась. Но когда он поравнялся с санями, сердито крикнула. «Стой! Чего тебе?» – задиристо спросил Бронислав. «Зачем с обозом пошел? Тебе какая печаль! Магед порешил дорогу разведать!» оно бы хорошо коли так да ведь врешь ты врешь бронислав пустил коня медленным шагом князь послал велел за тобой присматривать ой или правду говорю не нужен ты мне добрать да, тебя не жди проговорила варвара а мне твоего спроса не надобно я князю служу не тебе все мои его слуги то и оно бронислав подбочинился и тронул поводье Только мы с тобой порозень. Пронеслав ускакал вперед, и Варвара проводила его долгим подозрительным взглядом. Сани нагнал старшина. — А ты, я вижу, не с одним князем знаешься. — О чем таком говоришь? Варвара опустила глаза. — Ведать не ведаю. — Будет притворяться деваха. — Вижу, что знаетесь. Не за тобой ли боярский сын в обоз подался? — Знать не знаю. Только не друг он мне. А враг! Он ну, оно ну, как! Купец усмехнулся и провел рукой по усам. аль бедогурил чего Варвара обрубила. Бог Шельму метит. больше сказать ничего не могу. А и пусть с обозом идет. Лишний ратник и делу пользы. Нечистыми руками чистого дела не сделать, проворчала Варвара, но Борис Негочевич уже ускакал. Зимний день закончился быстро. Косые лучи солнца растянули тени придорожных деревьев до немыслимой длины. Каждого обозного всадника сопровождала тощая унылая тень. Стемнело, когда Варвару окликнул резкий мужской голос. Старшой, где? Борис Негочевич. Подался вперед. Она обернулась, да так и застыла. Зачем? Спрашивая, человек смотрел ей в глаза. И Варвара узнала этот змеиный взгляд. Перед ней был постаревший князь Мстислав, предатель и убийца отца. Ее рука потянулась к ножу. Он повторил. «Зачем? – спрашиваю. – Аля глохла. Место для ночлега искать. А и впрямь пора». Мстислав развернул коня и стегнул его плетью. Проводив его взглядом, Варвара закрыла глаза – и только теперь услышала, как громко бьется ее сердце. Обозный старшина с пятью конниками вернулся к обозу, когда стемнело, пообещав скорый привал, велел ехать за ним. Заночевали в придорожном погосте. Возницы разошлись по нескольким дымным избам, ратники остались возле коней и вазов. Борис Негучевич, завернувшись в тулуп, улегся в санях, И сколько не звала его Варвара в тепло, никак не соглашался оставить кованный сундук, стоявший в санях без присмотра. Охрана по караулит увещевала она, но купец только помотал в ответ головой. Сам присмотрю. Да что ж в этом сундуке! улыбнулась Варвара. Злато с каменьями! На что Борис Негочевич невозмутимо ответил: а как бы и так. Прежде чем устроиться на ночлег, Варвара обошла костры возле которых в повалку лежали ратники и возницы, для которых не нашлось места под кровом. Но сколько ни искала, Мстислава она не нашла. Войдя в темную избу, Варвара стала пробираться к окну. Переступая через тела спящих возниц, нашла свободное место, легла на разбросанную солому, подложила под голову рукавицы. В нос шабанул тяжелый дух прелой одежды и потных мужских тел. Она подумала, что лучше было оставаться на ночь в санях, однако, представив, как похолодает под утро, закрыла глаза. Усталости тепло взяли свое, уже через мгновение Варвара спала. Цветными рваными обрывками сна закружились перед ней родные места и любимые лица. Вот мать, подоткнув подол, полощет в реке белье, отец верхом на коне, сестра играет с трепишной куклой. И вдруг черной волной памятный день. Разрубленное тело отца и Мстислав с окровавленным мечом и злобной ухмылкой на ненавистном лице. Мгновенно проснувшись, она широко открыла глаза и не сразу поняла, во сне или наяву перед ней явилось лицо Мстислава. Сообразив, что видит его наяву, Варвара схватилась за нож. — Погодь, погодь! — прошептал Мстислав и, склонившись, посветил ей в лицо тлевшей лучиной. Признала меня, аль нет? «Чего тебе?» – крикнула Варвара. И мужики вокруг них на разные голоса заругались. «Спать дайте, вражины! А, спидо На двор идите, там и милуйтесь!» Мстислав резко отстранился и, глядя в глаза, ребром ладони провел по своему горлу. «Молчи!» Варвара выставила перед собой нож, но Мстислав проворно пробрался к выходу и выскочил из избы. «Остаток ночи она не спала!» Мешал страх быть убитой. Чуть свет вышло на улицу и села возле ближайшего костра, где уже варили похлебку. Затемно еще не рассвело, а босс в путь. Борис Негочевич влез на коня и потрусил рядом с санями. Глядя на купца, Варвара обдумывала, стоит ли сказать ему про Мстислава. Решив промолчать, она сосредоточилась на трудной и главной задаче. К рассвету нужно увести обоз в сторону от Черного озера под предлогом, что та другая дорога короче. Ориентиром для нее служила сосна с двумя макушками. Увидев ее издали, Варвара пристала на санях и огляделась. Борис Негочевич скакал в сопровождении еще одного всадника. Когда они приблизились, Варвара узнала Мстислава. «Затем деревом нужно свернуть», – она указала рукой на сосну. «Правь прямо!» – приказал старшина. «Но это длинная дорога!» – прокричала Варвара. «Правь прямо!» – тебе говорят. Борис Негочевич не по-доброму взглянул на нее. Она перевела взгляд на Мстислава и по его довольной хмылке поняла, что здесь не обошлось без него. А слушаться старосту Варвара не смела, но и позволить ехать обозу навстречу гибели не могла. Осталось рассказать старости, что на другой дороге обоз поджидают ее ратники, готовые отразить нападение ливонцев. Обоз миновал со сну и отправился навстречу своей погибели. Варвара передала поводье второму вознице и спрыгнула с ваза. Увязая в снегу, она побежала в конец обоза на поиски Бронислава. Заметив Варвару, Бронислав сам поскакал ей навстречу. «Беда боярин!» – крикнула она, когда он подъехал. — Ветер переменился, — с издевкой спросил он. — Мстислав, ливонский прихвости, не убийца. — Говори, да не заговаривайся. Двоюродный брат Олег и Мстислав идет с обозом от Пскова. — Верни развернуть обоз, Барнислав. Спаси от погибели, — Варвара указала на дальний лес. — Там мои ратники, без малого сотни. — А требья задая, — боярский сын усмехнулся. — А вось без них отобьемся. — Со смертью играешься, — предупредила Варвара. — А мне не впервой. Бронислав огулял коня плеткой и ускакал прочь. Выбиваясь из сил, Варвара побежала в начало обозы. Ее все еще не оставляло надежды уговорить старшину свернуть с гибельной дороги. Где-то далеко впереди гули дудки и тяжело забил барабан. — Поздно! — прошептала Варвара. По обозу поплыл тревожный ропот. — Что там? Видать, чего я нет никак на немчуру набрели варвара бросилась к своим саням теперь и ей стали видны фигуры железных всадников щетины сверкающих копий ливонцы стремительно приближались обоз встал и возницы начали разворачиваться в попытках соорудить из саней укрытие. кое кто побежал по глубокому снегу в лес навстречу ливонцам устремились обозные дружинники Поднявшийся ветер взвихрил снег из-под копыт лошадей и накрыл их белой пеленой. За снежной стеной послышались хриплые крики, звон оружия и глухой треск отшибавшихся кольчугами всадников. Добежав до снежной круговерти, Варвара споткнулась от труп рыцаря и подняла его меч. Мимо прибежал возница с топором. Замахнувшись, он кинулся к возникшему из снежной пелены ливонцу, сбил его с лошади, но тут же упал сам, пронзенный острым копьем. Озираясь, Варвара крутилась на месте до тех пор, пока на нее не налетел ливонец, и она пронзила его точным ударом под железные латы. Падая на снег, он хрипло закричал. Взвихрившийся снег опал, и открылась страшная картина. Поверженные на землю всадники, залитый кровью утоптанный снег и дерущиеся не на жизнь, а на смерть войны. Неожиданно Варвара увидела Бориса Негочевича. Спешившись, он бился с тремя ливонскими рыцарями. Из его рта листала кровь, стекая по седой бороде на кольчугу. Рядом лежал убитый конь старшины. Она кинулась на помощь и первым ударом меча шибла одного из его противников с лошади. «Варвара!» – прохрипел старшина. «К саням беги! Сундук спасай!» Прикончив ливонца, она ринулась на другого. Но Борис Негочевич закричал страшным голосом «Кому, говорю?». Варвара побежала к саням. Добежав, запрыгнула на них и схватила поводья. Испуганные лошади рванулись и понесли ее вперед, оставив позади поле брани. «Гони!» – кричала она, вцепившись в поводья, и лошади несли ее прочь. Обернувшись, Варвара увидела, что из месива кровавого боя отделился всадник и поскакал за ней. «Давай же, давай!» В азарте погони она тянула за поводья, нещадно гоняла лошадей. Всадник на глазах сокращал расстояние, отделявшее его от саней. И вскоре Варвара разглядела его лицо. «Мстислав!» Запряженные лошади мчались, выбиваясь из сил. Варваре сделалось ясно что тяжелый кованный сундук в санях не даст уйти от погони. Решившись на отчаянный шаг, она свернула к озеру, и вскоре лошади вынесли сани на лед. Погоня продолжалась недолго. На середине озера Мстислав поравнялся с санями и занес меч над Варварой. Но в ту же минуту раздался треск, и тяжелые сани провалились под лед, увлекая за собой Варвару, запряженных лошадей и предателя Мстислава вместе с его конем. Через мгновение все было кончено. Варвара так и не увидела, как мчатся ее ратники на подмогу обозным дружинникам. Но если бы ей довелось выбирать еще раз, она бы свернула к озеру. Хотя бы для того, чтобы рассчитаться с убийцей отца.